Космо открыл дверь в стене, сделанную так искусно, что ее было практически не видно. «Вы можете подождать здесь», — сказал он. «Я покажу вам заслонку, отодвинув которой вы сумеете увидеть и услышать все, что вас интересует». Женщины шагнули в чулан. Космо закрыл за ними дверь. Нажатием на одну из панелей он отодвинул заслонку. Генриэта засмеялась от возбуждения. Подруги пошептались минут двадцать в ожидании прибытия к Ламоле. Маг тем временем разыскал своего брата Лоренцо. — Здесь находится королева Навары и герцогиня Неверская, — сказал Космо. Они ждут в чулане прихода молодого человека, по-моему, возлюбленного королевы Марго. Возможно, что чисто романтические дела, но королева-мать захочет о них узнать. По окончании беседы я отправлюсь в Лувр и расскажу ей о происшедшем. Космос с улыбкой на лице провел Бонифация Ламоля в свою лабораторию. маргос с восхищением наблюдала за графом. Он казался ей более красивым, чем прежде. На фоне мрачной мастерской алхимика он выглядел весьма изысканно. — Вы желаете проконсультироваться у меня насчет вашего будущего, мсье? — спросил Космо. — Я хочу, чтобы вы совершили для меня одно волшебство, — ответил граф. — О, прежде всего я должен узнать ваше имя. — Это необходимо? — Да, мсье. Нас окружают здесь лишь одни стены. Никто не узнает о том, что вы прибегаете к помощи магии ради любви. — Ведь я прав, мсье. «Да, я делаю это ради любви», — печально произнес молодой человек. «Не будьте так грустны. Я не сомневаюсь в том, что мы сумеем обеспечить вам успех. Ваше имя все граф Бонифаций де ла Моль. Как зовут даму, которую вы хотите очаровать? Я не могу сказать вам это». — Хорошо, мой господин. Посмотрим, что можно сделать без имени. — Чего вы желаете? — Я хочу, чтобы вы с помощью вашей магии устроили мне сегодня встречу с ней. Я хочу, чтобы она появилась на одном ужине развлекательного характера. Космо помешал содержимое Чана и, поглядев на поднимающийся пар, сказал, — Вы увидите ее сегодня. Она придет на этот вечер?» Печаль графа развеялась. «Это замечательно. Просто великолепно». Но он быстро снова погрустнел. «Она занимает весьма высокое положение. Она даже не посмотрит в мою сторону». «Вы слишком легко сдаетесь, мсье. Существуют способы покорить сердце самой холодной особы. Вы имеете в виду... Изготовим изображение вашей возлюбленной. Вы пронзите ее сердце и будете уверены в успехе. Умоляю вас, сделать ее изображение как можно скорее. косма взял кусок воска, размягчил его в котле, которую он держал для этих нужд, и вылепил фигурку женщины. Господин граф, эта куколка пока не похожа на вашу даму, верно? мы можем добавить какую-нибудь характерную черту. Вы должны быть уверены, что вы пронзите сердце именно вашей пассии. Скажите, в чем заключается ее отличие от других женщин? Она красивее всех. Боюсь, одной красоты недостаточно. Влюбленному всегда кажется, что его избранница самая красивая женщина на свете. — Но это, несомненно, правда. Она... Э, — Похоже, вы не находите нужных слов, мсье. — Возможно, я выделю ее каким-то предметом туалета, украшением. Э, посмотрите, я надену на нее мантию королевы и корону. — Мсье, — закричал граф, — вы настоящий маг. Космо, улыбаясь, Вылепил мантию и корону. — Теперь мы располагаем изображением нашей дамы. Я возьму эту булавку. Космо взял булавку и, зажав ее щипцами, поднес к огню. Очень скоро она раскалилась до красна. — Готово. Возьмите щипцы и вонзите булавку в сердце дамы, мысленно произнося при этом «Ваше желание». Ламоль воткнул булавку в исковую фигурку. — Вот и все, господин граф. Сохраните фигурку у себя. Пока она находится у вас с булавкой в сердце, вам обеспечен успех. Ламоль завернул куколку в носовой платок и бережно спрятал в карман. — Я ваш должник, — сказал он. — Тогда давайте пройдем в гостиную и обсудим плату, — ответил косма Я бедный человек и не могу расходовать свой дар безвозмездно. Пятью минутами позже Генриета вслед за Марго выскользнула на улицу. Вскоре после этого косма отправился в Лувр и попросил аудиенцию у королевы-матери. — Дело, похоже, незначительное, — сказал он Катрин, когда они остались одни. Но поскольку она любит получать информацию обо всем происходящем вокруг нее, он решил сообщить ей о визите двух дам. Граф де Деламоль сильно влюблен в королеву Марго. Он проткнул булавкой восковое изображение девушки и унес его с собой. «Еще один влюбленный!» — Катрин засмеялась. «Господи! Это моя дочь изумляет даже меня!» Бонифаци де Ламоль, кажется, он принадлежит к свите герцога Ленсона. Спасибо, Косма. Несомненно, этот пустыак ноты прав. Эти любовные интрижки забавляют меня. Марго была счастлива, она влюбилась. Ужин, предвестник будущих встреч, удался на славу. У королевы появилась масса дел. Она организовывала тайные свидания, писала любовные послания. Катрин была менее довольна судьбой. Король продолжал жить. Катрин не знала, что ей делать. К несчастью, Генриху приходилось оставаться в Польше. Думая об этом, королева-мать злилась на Карла, настоявшего на отъезде брата так сильно, что она была готова отбросить свою обычную осторожность. Но даже это не избавляло от проблем. Карла окружали три его кротких ангела-хранителя. Шарлотта Десов не добилась ожидавшегося от нее большого успеха в деле наварца Аленсона. Юный герцог влюбился в женщину, как и рассчитывала Катрин, но главного желаемого эффекта это не дало. Увлечение одной красавицей не разрушило дружбы мужчин. Возможно, готовилось нечто столь важное, чему не могла помешать ревность. Гис, относившийся к Наварцу настороженно, оказался прав. Последний обладал двойственной натурой. С одной стороны, Генрих Наварский был ленивым и влюбчивым гедонистом, но следовало принимать во внимание и другую черту его характера. Нечистолюбивые ли амбиции таили за его хитрыми глазами? Увлечения Генриха наварского были легкими, неглубокими. Он никого по-настоящему не любил и не исповедовал никакой веры. Катрин казалось, что она видит в короле Наварры собственные черты. Он рос в ее глазах. На что он надеялся? Он мог стать королем Франции после Генриха и Аленсона, если у них не появятся дети. Мог ли даже ленивый провинциал оставаться равнодушным к такой перспективе? Мог ли сын Жанны Наварской быть всего лишь глупым сластолюбцем? Что он замышляет с Аленсоном? Следовало предположить, что Аленсон готовит очередную проделку. Озорные выходки требовались ему, как женщины варцу Марго, к счастью, была полностью поглощена ламолем. Катрин чувствовала, что она понимает свою дочь. Дайте ей любовника, и она будет довольствоваться этим. Марго, возможно, была самым умным ребенком Катрин. Она все схватывала на лету, обладала остроумием, но ее подводили неиссякаемые чувственные запросы. Она расходовала свои способности, забавляясь, интригуясь многочисленными любовниками. Марго была маленькой распутницей. Сейчас она вела себя с Ламолем так же бесстыдно, как раньше с Дегизом. Она не ведала сдержанности. Ей следовало хотя бы попытаться сохранять свою новую любовную связь в тайне. Она писала любовнику откровенные послания, выдававшие ее, как и прежде. Марго, пора было понять, что мать любит просматривать все письма, которыми обмениваются придворные, даже если они содержали лишь любовные излияние. Катрин имела своих шпионов в свите Аленсона и среди фрейлин Марго. С того момента, когда Роджерри сообщил ей об увлечении Ламоли ее дочерью, королева-мать регулярно читала все послания любовников. Одна из женщин Катрин, любовница Аленсона, все сильнее увлекавшегося мадам Десов, заигрывала сейчас с приближенным герцога. Эта фрейлина, относившая послание Ламоля Марго, пришла к королеве матери и попросила у нее аудиенцию. Катрин удовлетворила эту просьбу. Когда они остались одни, женщина протянула ей пачку писем. — Снова письма, — сказала Катрин. — Наш печальный гиацинт влюблен в перо так же сильно, как и в мою дочь. — Мадам, мой друг... Получил их от мсье де Ламоля и Коконна. Тут есть одно послание, адресованное Ламолем королеве Наварры, и одно от мсье Коконна для мадам де Невер. Другие письма предназначены получателям, находящимся вне Парижа. «Неужто наши молодые кавалеры завели романы на стороне?» Им здорово достанется, если юные дамы обнаружат неверность. Я просмотрю почту и весьма скоро верну ее вам заново запечатанной. Вы свободны. Я должна знать обо всех, даже на первый взгляд, самых незначительных событиях. Я буду сообщать и приносить вам все. Оставшись одна, Катрин занялась письмами. Чтение посланий, адресованных другим людям, было для нее приятным занятием. Ламоль в своем письме уберял Марго в его вечной преданности, выражал надежды относительно их будущего. Она должна была встретиться с ним сегодня днем на углу Рюделя Ванери и Рюмонтон. Он сгорал от нетерпения. Другое письмо оконно сообщал мадам деневер о своей вечной преданности обожании надежда он просил герцогиню не забыть об их сегодняшнем свидании в доме на углу рюделя ванныри и рюмонтон катрин улыбнулась хорошо пусть глупцы тратят время на разврат это удержит их от вмешательства в государственные дела Она взяла письма, которые должны были покинуть Париж. Они также были написаны лично Деля Молем и Коконна. Сломав печати, Катрин начала читать. Ее тотчас охватила ярость. Она была дурой. Она читала идиотские любовные послания, в то время как такие письма, как эти, тайно уходили из дворца. Они попали в руки королевы-матери явно по небрежности и легкомыслию любовников, как давно они обманывают ее. Здесь были не душевные излияния, потерявших голову поклонников, а ясные, четкие фразы заговорщиков, адресованные не глупым молодым женщинам, а маршалам Монтгомери и Коссе, Катрин продолжила чтение. Выражение ее лица оставалось прежним, но в душе зародилась жажда убийства. Это измена! Понятно, почему Шарлотте не удалось разрушить дружбу между Наварцем и Аленсоном. Их объединял заговор. Эта пара, которой она подвергла домашнему аресту, планировала бегство, присоединение к Монтгомери и Коссе и марш с армией гугенотов к Парижу. Тщеславный Аленсон, несомненно, решил, что его брат проживет недолго. Он рассчитывал захватить трон, пока Генрих находится в Польше. Наварец, очевидно, решил набраться терпения и временно стать союзником Аленсона. Гнев Катрин утих. Ей крупно повезло. Она была благодарна дорогим Космо и Руджере, пробудившим в ней интерес к любовнику дочери. Марго и Генриетто, закутавшись в плащи, выскользнули из Лувра и направились на угол рюда ванери и рюмон Когда консьержка впустила их, они сняли маски. Джентльмены уже прибыли, — спросила женщина Марго. — Нет, мадам, их еще нет. Они поднялись в комнату, где был накрыт на четверых стол. На нем стояли блюда с изысканными яствами и лучшие французские вина. Пир достойной королевы и ее друзей. Марго осмотрела стол с удовольствием, однако она была взволнована. «Нет письма с объяснением их опоздания?» спросила она женщину. «Нет, мадам». Когда Марго отпустила консьержку, Генриетта сказала. «Марго, неужели они разлюбили нас? В таком случае они пришли бы рано и держались бы весьма галантно, желая заверить нас в своей преданности». «Они...» Убеждали нас в этом Во время последней встречи Я не верю, что мой гиацинт мог обмануть меня Их что-то задержало только и всего Твой брат не стал бы задерживать их Он знает, что они идут к нам Он весьма расположен к тебе Всегда хочет порадовать тебя Возможно, случился какой-то другой пустяк Выпей вина Тебе станет лучше. Марго налила вино в бокал и протянула его Генрете. — Я буду весьма рассерженной, когда они все же придут, — сказала Генрета. — Марго, ты не думаешь, что их мог задержать твой муж? — Зачем ему делать это? — Из ревности. Он не знает, что это такое. — Не мешай мне наслаждаться жизнью, — говорит он и я не буду мешать твоим удовольствием. Марго повернулась к подруге. «Может быть, герцог Неверский, но он бы задержал только Анибала, а Ламоль, они оба опаздывают. Может быть, господин Дегис?» Марго испытала приятное возбуждение при мысли о том, что бывший любовник ревнует ее. Она тотчас отбросила ее. Неужели так будет всегда? Она будет вечно дорожить мнением этого человека о ее поступках. Ерунда, там все кончено. Послушай, кто-то поднимается по лестнице. Они идут тихо, Марго. Они хотят поймать нас врасплох. В дверь постучали. Войдите сказала Марго. К ее сильному разочарованию в комнату вошла консьержка, а не их любовники. — Мадам, внизу стоит дама, которая сказала, что она должна немедленно поговорить с вами. Пропустите ее наверх. Она уверяет, что речь идет об исключительно важном деле. У нее есть для вас новости. — Немедленно отправьте ее сюда, — сказала Марго. Через несколько секунд Одна из фрейлин-королевы вошла в комнату. По выражению ее бледного лица было ясно, что она принесла недобрые вести. Фрейлина опустилась на колени перед Марго и сказала, — Мадам, мне больно сообщать вам такие новости. Граф де ла и граф коконно не могут прийти к вам. Почему — Почему? — спросила Марго. — Почему они послали тебя сюда? — Они арестованы, мадам. Они уже находятся в подвалах Винсенна вместе с герцогом Аленсоном и королем Наварры. Говорят, что задержаны маршала Монтгомери и Коссе. По слухам, король раскрыл какой-то заговор. Генрета, закрыв лицо ладонями, упала на диван. Взгляд Марго застыл. — Почему? Почему они не отказались от своих глупых планов? Почему им было мало любви? Марго, не теряя времени, отправилась в Винсен. Она знала, что ей не позволят увидеться с возлюбленным, томившимся в подвалах замка. Но она, возможно, сумеет поговорить с мужем, находившимся в покоях. Наварец держался невозмутимо. — Что заставило тебя совершить такую глупость? — спросила Марго. — Моя дорогая жена, глупость совершил не я, а ваши поклонники, потерявшие от любви голову. По их легкомыслию в руки твоей матери попали письма, не предназначенные для ее глаз. Думаешь, на этот раз тебе удастся избежать наказания? Твой вопрос заставляет меня задуматься. Как глупо с твоей стороны повторно замыслить бегство. Если бы не твое вмешательство, вторая попытка не понадобилась бы. Мы с твоим братом были бы сейчас свободными людьми. Вы оба весьма безответственны. Вы втянули этих двух мужчин в ваши интриги, и теперь они пострадают за ваши проступки. — Дорогая Марго, — сказал Генри, — ты всегда защищаешь своих любовников. Мне даже хочется стать одним из них. — Не отнимай у меня время попусту. Что мы сможем сделать? Он пожал плечами. Марго возмутилась. — Не улыбайся так, словно все это пустяк. Ты подверг опасности других людей. — Скажи, Ламоля, а не других людей. Это будет честнее. Именно о нем идет речь. Ты должен признать, что ответственность лежит на тебе и моем брате. Это не совсем верно, моя дорогая. Есть письмо, написанное рукой Ламоля. Другое послание составлено лично, коконно. Эти письма свидетельствуют о том, что они оба активные соучастники заговора, знавшие о наших планах.